Глава третья. Поцелуй поражения, луч надежды. Брайан, присаживайся, пожалуйста, начал Родриго. Мы хотим рассказать тебе о небольшой проблеме, которая у нас возникла. Я сел и попытался прочесть что-нибудь на лицах Эдгара и Родриго. Прошло уже 2 месяца с момента моего эпического нервного срыва в студии. И по предложению Эдгара мы сосредоточились в основном на записи музыки без голоса, чтобы продолжать двигаться вперёд, пока я не приду в себя. Поэтому в чём была проблема, догадаться было сложно. Мы только что закончили записывать барабанщика Джоша Фриза. Он невероятный. Джош записывал треки для Nine Inch Nails, Katy Perry, Kelly Clarkson и Guns N' Roses. Этот парень был профессионалом. Похоже, мы не очень хорошо записали барабаны Джоша, продолжал Родриго. Может, мы их перезапишем со Стивом Гедом? О чём ты? Джош был шикарен на тех треках, выпалил я в ответ. Я знаю, брат, вмешался Эдгар. Но качество звука не такое, какое нам нужно. Наверное, виной всему низкий потолок в студии. Барабаны звучат плоско и пресно. Ну и Стив Гэтт, легенда. Он отлично работает живьем и с радостью войдет в твою команду, когда начнешь гастролировать. И я думаю, мы должны попробовать. Я не мог придумать встречного довода. Эдгар был прав. Стив Гэтт, легенда. Как бы мне не нравились треки Джоша, я согласился дать Стиву шанс. И я должен признать, что звучал он хорошо. Стив был не только крутым музыкантом, но также отличным парнем. Поэтому в итоге все мы стали общаться с ним и его женой. Они были невероятными людьми. И всё шло замечательно, пока пока не оказалось, что Эдгар пообещал Стиву работу и уговорил его с женой переехать в Аризону. Проблема была в том, что у нас не было никаких доходов. Эдгар не мог даже заплатить Стиву за те треки, которые мы уже записали. Понятно, что Стив и его жена очень разозлились. В конце концов, Стив уже давно работает в музыкальном бизнесе. Обманывать, в принципе, плохо, но как можно было обмануть такого профессионала, как Стив Гет? В голове не укладывается. Как только Стив понял, что ему не платят, он и его жена разнесли Эдгара в студии и ушли. Остальные продолжали верить Эдгару и ждать, когда он расчитается с долгами. У Эдгара всегда находились отличные оправдания. Ему всегда мастерски удавалось свалить вину на другого человека. Не беспокойтесь о Стиве, успокоил нас Эдгар. У него есть некоторые проблемы с эго и компенсационными выплатами, над которыми он должен работать. И на всякий случай добавил: он просто не знает, как жить верой и верить в Бога, как мы. Оглядываясь назад, легко заметить, что у автобуса начали отваливаться колёса. Но как новый испечённый христианин, я купился на его розкозни о вере. Я предпочёл проигнорировать все предупреждающие знаки. Каждый раз, когда случалось что-то плохое, я принимал это как вызов, чтобы понять, могу ли я на самом деле полностью довериться Богу. Но в конце концов, Я пришёл к выводу, что доверять Богу и доверять Эдгару две разные вещи. Мы были связаны с Эдгаром вот уже полтора года, и кроме обещаний не было ничего. Казалось, что стоит нам сделать шаг вперёд, как мы тут же делаем три шага назад. Например, мы хотели создать свой независимый лейбл, чтобы выпустить не только мой первый сольный диск, но и альбомы всех других музыкантов которым Эдгар дал обещание. План состоял в том, чтобы распространить все релизы нашего лейбла звукозаписи через систему дистрибуции известного лейбла. Но каждый раз, когда переговоры прибли지лись к завершению, руководитель того или иного лейбла либо заболевал, либо смертельно заболевал член семьи, либо они уходили из своего отдела и полностью исчезали. И каждый раз Эдгар называл это знаком того, что лейбл нам не подходит. Тем не менее, каждый раз, когда лейбл отступал, ощущалось сокрушительное разочарование. Я изо всех сил старался оставаться спокойным, но мне было очень трудно найти баланс между верой и вечным разочарованием. После того, как первые 2 или 3 лейбла отказались Мы вот-вот должны были заключить контракт с фирмой Raika Distribution. Я был в восторге. Я всё ещё не назначил дату записи в моего локала, потому что без контракта с лейблом не было никакой срочности. Однако, как только мы заключим сделку, это будет знаком закончить начатое. Но в очередной раз сделка сорвалась. Я не знаю почему. Может быть, потому что парни из Райка относились к Эдгару с подозрением, или может быть, вся эта история с Верой их отпугнула. Трудно сказать. Всё, что я помню, это как жгучий гнев снова начал закипать внутри меня. "Почему это всё время происходит?" спросил и обвинил я Эдгара. "Мы тратим время на разговоры с этими идиотами месяцами, а потом ничего. Почему?" И тогда Эдгар сделал то, что у него получалось лучше всего. Он разыграл карту бога. Брайан, у бога есть план. Ты должен верить, что мы окажемся там, где должны быть в нужное время. На этот раз Эдгар был прав, и это ещё больше разозлило меня. На какой-то краткий миг я действительно почувствовал, что скучаю по старым временам. Не поймите меня неправильно. Я знал, что в тот момент своей жизни я должен был держаться подальше от Korn, но начинать всё сначала было очень тяжело. Не помогал и тот факт, что примерно в тот же момент Korn готовились выпустить свой альбом Untitled, и благодаря мощной рекламе казалось, что везде, куда бы я ни посмотрел, были Korn, плакаты, Рекламные щиты, журнальные статьи, всё, что только можно. Это вызывало у меня смешанные чувства. Плюс ко всему, у них были сотни тысяч долларов, чтобы распространять свою музыку повсюду, а я не мог получить даже грёбаный контракт с лейблом. В один прекрасный день всё пошло прахом. Эдгар, Родриго и я работали в студии над песней, и всё шло не очень хорошо. В этом не было ничьей вины, но я всё равно винил во всём их. Как говорится, на кухне было слишком много поваров. Поэтому мы не могли отладить звук как следует. Во всяком случае, от разочарования я сорвался снова. Что вы тут делаете, ребята? Я серьёзно говорю. Всё это звучит будто кучка любителей записывает дерьмовую демо-версию. Я думал, вы, ребята, знаете, что делаете, закричал я. Нет причин огорчать нас, приятель. Тебе надо стыд, огрызнулся Эдгар. Как скажешь, брат. Увидимся, я устал. Сорвавшись на Эдгара и Родриго, я сел в машину и тронулся. Но Эдгар попытался меня остановить. Вот тогда я и увидел его. Гигантский рекламный щит с изображением Манки другого гитариста Корн, отрубающего себе голову гитарой. Не буду врать, это выглядело чертовски круто. Я был зол. Теряя контроль над своими эмоциями, я всегда погружался в темноту. Гнев, депрессия и одиночество будут править моей жизнью в течение нескольких следующих дней или даже недель. Спустя пару дней мы с Дженой ехали на лекцию, которую Эдгар организовал для 50 бывших заключённых. Они проходили процесс реабилитации, и организация пригласила меня рассказать историю о том, как Бог изменил мою жизнь. К несчастью, я всё ещё был на нервах после срыва в студии, и мне действительно не хотелось говорить с кем-либо о том, как Бог улучшил мою жизнь. Насколько я мог судить, в тот конкретный момент моя жизнь была жалкой. Мой сольный альбом никуда не двигался. Я не мог выносить звук собственного вокала. И мы только что провалили уже третью сделку с лейблом. Всё или ничего. Когда дела шли хорошо, например, когда мы ездили с женой на премьеру фильма, я испытывал невероятный кайф и чувствовал себя самым счастливым папой на свете. Но когда дела становились совсем уж тяжкими и запутанными, я иногда падал в глубокую тёмную эмоциональную яму. Я часто задавался вопросом: "Мог ли у меня быть лёгкий случай биполярного расстройства?" Кто знает? Эдгар и я договорились встретиться с организатором за ланчем перед выступлением. И когда мы ехали в ресторан, какой-то парень подрезал меня на шоссе. Вот она, соломинка, которая сломала спину этому верблюду. Мои глаза застилала красная пелена, и это совсем довело меня до грани. К тому времени, когда я въехал на стоянку, мой уровень ярости был на уровне 9 из 10. Затем произошло нечто, что довело меня до предела. Когда я подошёл к пассажирской двери, чтобы забрать женею, я уронил свой iPhone. Мне показалось, что я услышал, как в дребезги расколошился экран. Вот тогда-то я и потерял голову. Я заорал так громко, что даже удивился, что движение не остановилось. Я чувствовал себя одержимым. Я схватил телефон и в приступе ярости швырнул его так сильно, как только смог, в сторону своей машины. Он попал Дженне в ногу. Она заплакала. Она почти не пострадала, но я чувствовал себя ужасно. К сожалению, моя ярость была настолько сильна, что у меня не было сил переключить передачу и успокоить мою маленькую девочку. Дженне безудержно плакала, держась за ногу. Ай, папа, как больно. Почему ты бросил его в меня? Ай! Мне хотелось выпрыгнуть из собственной шкуры и убежать. Дженнея, я не бросал его в тебя, извини. Это было случайно. Давай, пойдём со мной. Да уж. Это тот ещё способ утешить, Брайан. В тот момент мне хотелось умереть, потому что я почти не мог справиться с тяжестью эмоционального хаоса, с которым боролся последние несколько дней после провала с лейблом и срыва в студии. Однако мне пришлось взять себя в руки, ведь организатор мероприятия ждал меня в ресторане вместе с Эдгерром. Поэтому я сделал всё, что мог, чтобы успокоить Джунею. Изобразил фальшивую улыбку и вошёл в помещение. Пока мы говорили о мероприятии, Я пытался убежать от реальности, набивая рот фастфудом. Всё это заставляло меня чувствовать ещё большую тошноту. Я понимал, что это начало конца. И впервые за долгое время я оказался прав. Когда мы наконец добрались до мероприятия, большинство парней были рады меня видеть, но некоторые бросали на меня суровые взгляды. Эти самые взгляды были последним, что мне было нужно в тот момент. Я пожал некоторым из них руки и встретился взглядами с несколькими парнями, пока они не позвали меня поговорить. Подрезавший водитель, разбитый телефон, студия, лейбл, плачущая Дженна мысли роились в моей голове, словно пчёлы. И вот я выхожу на сцену. И готовились говорить о том, каким открытием стал для меня Бах. Но всё, что я чувствую в этот момент гнев на него, на себя и на всех остальных. Я прикусил язык, схватил микрофон, собрал все силы, какие только мог, а потом прямо в помещении полном бывших заключённых заплакал. Единственные слова, которые я смог произнести сквозь слёзы, были: "Я люблю Иисуса". Как только я это произнёс, зал зааплодировал. Может быть, они подумали, что так и надо, что так я проявляю свои чувства к нему. Ну, технически так оно и было. Просто не совсем те, о которых они могли подумать. Эдгару уставился на меня огромными глазами, пытаясь понять, что со мной не так, а Дженнея пыталась утешить меня, взяв за руку. Она была такой милой, несмотря на случай с телефоном. Я схватил Дженнею за руку, спустился со сцены и вышел. Я был разбит на куски. Я не мог поверить, что начал плакать перед всеми этими мужиками, особенно перед теми, кто смотрел на меня волком. Я был совершенно раздавлен. Как бы я ни старался... Перепады настроения никуда не девались, и даже Бог, казалось, не мог мне помочь. С меня хватит, сказал я себе. Я ухожу. И именно это я и сделал. По дороге домой я бормотал себе под нос, чтобы джинна меня не услышала: "Господи, мне надоело с тобой разговаривать. Если ты хочешь что-то сделать с моей жизнью, Тебе придётся сделать что-то серьёзное, потому что я ухожу. Ты больше ничего от меня не услышишь. Я не мог думать обо всех невероятных вещах, которые я пережил с Богом за последние пару лет. Я даже не чувствовал благодарности за то, что он избавил меня от зависимостей. Я чувствовал себя несостоявшимся отцом, музыкантом и мужчиной. И я не мог понять, Как или почему любящий бог играл с моей жизнью, представляя мне вещи настолько реальные, что я мог почти прикоснуться к ним, только для того, чтобы забрать их, когда я собирался протянуть руку и схватить их. Это ужасно, несправедливо. Сказать, что я был растерян, было бы преуменьшением. Мой разум не переставал крутиться вокруг меня, пытаясь понять, что происходит с моей жизнью. Я никак не мог взять в толк, почему всё время теряю контроль и проваливаюсь в это мрачное уныние. Это чувство появлялось примерно 4 или 5 раз в год и обычно длилось всего неделю или самое большее две. Но когда оно настигало меня, то жёстко накрывало. Я был несчастен. Мне казалось, что я больше не знаю, где моё место в этом мире. И это, возможно, сильнее, чем что-либо ещё, подпитывало мою агрессию и провоцировало депрессивное состояние. В глубине души я знал, что Бог реален и знал, что преодоление трудностей помогает обрести внутреннюю силу. Но как только я проваливался в бездну отчаяния, Тьма перекрывала всё остальное, и я не мог ни видеть, ни чувствовать, ни думать ни о чём хорошем. Поэтому я перестал разговаривать с Богом. На самом деле я вообще перестал разговаривать. Я каждый день говорил Джине несколько слов и только. Мне просто нужно было молчать. Джине, я объяснял так мягко, как только мог. Мне нужно немного отдохнуть от всего. Я позабочусь о тебе, но буду вести себя очень тихо. Это не имеет абсолютно никакого отношения к тебе. Просто прямо сейчас я должен разобраться в себе и со своим отношением к Богу. Думаю, восьмилетний ребёнок вряд ли понял, что я имел в виду, но, как всегда, Дженней держалась молодцом. Хорошо сказала она, как ни в чём не бывало. Что ты собираешься делать? Ничего, наверное. Просто какое-то время я ничего не буду делать, ответил я. Это ничего продолжалось около 3 недель. Верный своему слову, я не разговаривал с Богом. Я заблокировал всех, кроме Джинеи. Я перестал отвечать на электронные письма, выключил телефон и исчез. Всё, что я делал, Это весь день и всю ночь смотрел Ти-во и телевизор, лежа под одеялом на диване. Телевидение стало моим новым наркотиком. Я смотрел самые экстремальные шоу. О реальных убийствах, про их расследование, профильным отделом полиции, реалити про зависимости, другими словами, самый настоящий трэш. Но это помогло мне забыть о собственных проблемах. День за днем... С утра до ночи я пялился в телик. Это всё, чем я занимался, и это меня не утомляло. Все эти истории о скандальных убийствах, изнасилованиях, пытках, тюрьмах и всём таком прочем одновременно пугали и очаровывали. Я не мог насмотреться. Казалось, что я переживал эти события вместе с героями шоу, полностью отключаясь от разочарований моей собственной жизни. Спустя неделю тишины я поддерживал общение с Джинеей. На второй неделе мы общались чуть больше, но мой диалог с Богом закончился. Я был предан себе. Я не собирался ничего делать со своей жизнью, пока Иисус не подаст мне знак. А потом, недели через 3, раздался стук в мою дверь. Это меня рассердило потому что я уже находился в большой истории об убийстве. Кто вообще стучится в мою дверь, заранее не позвонив? Что это за две каменные стены и электрические ворота перед входом, что так и наводит на мысль? Эй, держу пари, этот парень любит неожиданных посетителей. Давай заскочим и поздороваемся. Я нажал на паузу на тево и медленно подкрался к окну. Эдгар. Прекрасно. Я закатил глаза, глубоко вздохнул и открыл входную дверь. "Брат, где ты был?" спросил он. "Мы беспокоились о тебе. Мы уже несколько недель пытаемся связаться с тобой по электронной почте. Мы думали, что ты умер. Что происходит?" "Послушай, приятель, объяснил я. Я не могу справиться со всем этим дерьмом. Я не знаю, чем заниматься дальше. Мне кажется, что я вообще не знаю Бога". Я покачал головой и вздохнул. Старик, я больше не знаю, чему верить. И тут Эдгар сказал нечто совершенно неожиданное. Райко перезвонили, они передумали, они хотят заключить с нами сделку. Ого! Вдруг я почувствовал, как вспыхнул внутренний свет надежды. И лицо моё озарилось улыбкой, которую как ни старался, я не мог скрыть. Вот оно. Исус привёл ко мне Эдгара, чтобы сделать первый шаг и протянуть мне руку помощи. Эдгар посвятил меня в детали, и мы договорились встретиться через несколько дней. Когда он ушёл, я вернулся к дивану и выключил телевизор. Но через несколько минут я почувствовал, как внутри меня что-то зашевелилось. Я снова нажал на паузу, вошёл в спальню и закрыл дверь. Господь, как я по тебе скучаю. Я не понимаю, что ты со мной делаешь. Я так устал. Почему всё так, как есть? Почему я не могу справиться со всеми этими перепадами настроения, приступами гнева, депрессии? Что же мне делать? Куда я вообще иду? Я чувствую, что ты зовёшь меня к себе, но я застрял на этой телевизионной зависимости. Пожалуйста, забери всё это у меня во имя Иисуса. На следующий день я отвёз Дженну в школу и вернулся домой, чтобы устроиться на диване перед телевизором. Но сюжеты мне не заходили. Я переключился на передачу об убийстве в Миссисипи. Но когда диктор описывал место преступления, показывая жуткую видеозапись, меня вдруг начало тошнить. Я продолжал смотреть, но мне становилось всё хуже, поэтому я удалил все ужасные шоу, что записал. Вот так я вернулся к своей обычной жизни. И снова Бог воскресил меня после жизни как у зомби. Следующие несколько дней Я провёл на вёрствое упущенное с Дженней. На улице было очень хорошо, поэтому я повёл её с подругой в аквапарк. Я знал, что им это понравится. И, честно говоря, мне уже нужно было проветрить мозги, отклеить наконец свой зад от дивана. Дженнея и её подруга катались с горок. Да я и сам не стал упускать такой возможности. Мы все были в восторге. Пока персоналу аквапарка не пришлось выгнать всех из бассейна с волнами, потому что какой-то ребёнок там нагадил. Издержки профессии, полагаю. Несколько недель назад что-то подобное заставило бы меня сорваться с катушек, но в тот день я был полон позитивной энергии. Поэтому вместо того, чтобы выть из себя, я вышел из воды как можно быстрее. Схватил шезлонг и устроился, чтобы немного почитать. Так случилось, что несколько дней назад в мои руки попала удивительная книга. Она называлась «God meant it for good, Эрти Кендала». Я увидел ее в интернете и в глубине души почувствовал, что мне нужно прочитать ее. В книге говорилось об Иосифе, которого принудили к рабству и бросили в тюрьму. Потом его возвысили и почитали. Но только для того, чтобы опять бросить в тюрьму, а затем снова возвысить и почитать. Вверх, потом вниз, затем вверх и потом снова вниз. Боже! Все это было похоже на мою жизнь. На то, через что прошел я. Чуть не подписал контракт с лейблом. Затем лишился сделки. Получил новый лейбл, но лишился и его. Но... Как на американских горках мои эмоциональные перепады скакали то вверх, то вниз. Эта книга была как гетрейд для очень жаждущей души, поэтому я впитывал каждое слово. Испытания, которые пришлось пережить Иосифу, были гораздо хуже, чем всё, что пришлось пережить мне. И всё же он ни разу не поколебался в своей вере, ни разу. Он понимал, что всё случившееся с ним было частью божественного плана. Его готовили к величию. Поэтому вместо того, чтобы впадать в депрессию или тратить время на жалость к себе, как ваш покорный слуга, Иосиф рассматривал каждую неудачу как возможность стать ближе к Богу, стать сильнее. А что я? Да и Иосифу мне было далеко. Но я хотел быть как он. Эта книга стала для меня откровением. История Иосифа это живой пример того, что даже самый жуткий опыт Бог может использовать во благо. Если бы не маленький ребёнок, качающийся в бассейне, я бы, наверное, никогда не получил один из величайших духовных уроков в своей жизни. Шучу. Через несколько дней после того, как мы С девочками отправились в аквапарк. Я поехал в студию, чтобы встретиться с Эдгаром и обсудить возможные даты начала записи. Мы были решительно настроены первые 20 минут. Затем каким-то чудесным образом Эдгар перевёл разговор с музыки на новую идею, которая пришла ему в голову. Он хотел начать бизнес по доставке мяса, и он хотел сделать меня своим партнёром. Да, вам не показалось? Но в его устах это звучало очень интересно. Он даже хотел отдать всю прибыль на помощь сиротам. По словам Эдгара, всё, что нам нужно было для начала это пара фургонов, которые он уже выбрал. Поскольку я был его партнёром, он спросил: "Не поеду ли я с ним, чтобы забрать их?" Мясо меня мало интересовало, но вот на идею сбора денег для сирот я полностью купился. И мы отправились в путь. Когда мы добрались до дилерского центра Chevrolet, Эдгар показал пару фургонов, которые ему были нужны, и продавец начал готовить документы. Я проверял электронную почту на телефоне, когда Эдгар позвал меня. "Ты должен подписать бумаги, брат", сказал он. "Какие бумаги?" спросил я. "Бумаги на фургоны для местного бизнеса", ответил он. "Подождите. Что?" Эдгар не сказал мне что он везёт меня к дилеру, чтобы купить два новых автомобиля на моё имя. "Брат, мы говорили об этом в студии", объяснил он. "Разве?" Я прокрутил разговор в голове, но такого диалога не всплывало. Тем не менее, в конце концов я подписал бумаги и через 20 минут стал счастливым обладателем двух новеньких фургонов Chevrolet. Ну и ключевым партнёром в новом местном бизнесе. В этом было много смысла. На самом деле, в наших деловых отношениях с Эдгером было мало смысла. Он рассказывал всякие замечательные вещи о том, как мы становимся партнёрами в разных сферах бизнеса. Он назначал меня президентом одной компании, старшим исполнительным директором другой и генеральным директором третьей. Эдгар произносил это так, будто я становлюсь успешным бизнесменом просто находясь в партнёрстве с ним. Он жёстко играл со мной, а я даже не осознавал этого. И не я один. У Эдгара был родственник, который владел какой-то собственностью на восточном побережье, а также отличным участком земли за границей, и он убедил этого человека продать всё и вложиться в нашей компании. Честно говоря, я почувствовал себя немного лучше, зная, что кто-то, кроме меня, вкладывает большие суммы в наш бизнес. Аговорюсь, что все деньги, которые я дал предприятиям, были даны по моему собственному усмотрению. Меня ни к чему не принуждали. Я знаю, о чём вы сейчас думаете. С какой статьи ты отдаёшь свои деньги? Кому-то вроде Эдгара, чтобы он руководил тобой. Ответ прост. Я доверял ему в самом начале. Но эта причина была не единственной. После того, как я добился большого успеха с Корн, я стал одержим деньгами. Я верил в них и доверял им больше, чем кому или чему-либо. Но после моей встречи с Иисусом мне хотелось отстраниться от всего негативного, в индустрии развлечений, важной частью которой были, конечно, деньги. Я наблюдал, как деньги превращают хороших и скромных людей в жадных эгоистов. Так было и со мной когда-то, тошно даже подумать. Поэтому я и хотел избавиться от заработанного, вкладывал деньги в бизнес в надежде, что их станет больше и они помогут сиротам. По моему мнению, Передача контроля над моими деньгами была своего рода показателем моего доверия Богу, а не доллару. Технически, большая часть моих денег пошла на запись моего сольного альбома, так что не всё тратилось впустую. И ещё ими просто совершенно неправильно распоряжались. Несмотря на все его ошибки, я должен признать, что Эдгар всегда был очень откровенен о своём прошлом. Например, за несколько лет до этого Он поссорился с бывшим партнёром по бизнесу, результатом чего стало пару судебных исков, которые повисли на Эдгаре. Конечно, он всегда объяснял так, будто другой парень не в себе и что судебные иски своего рода духовная атака. Судебные тяжбы не позволяли ему покупать дома, открывать банковские счета и регистрировать предприятия на своё имя. Вместо этого один из членов семьи Эдгара, или, как оказалось, я, записывал всё на своё имя, и Эдгар помогал вести дела из-за кулис. В какой-то момент я даже взял кредит у одного из родственников Эдгара, чтобы помочь поддержать бизнес. Честно говоря, я не знал, что делает Эдгар. Я просто оставлял всё на него, держался подальше от повседневных дел и вмешивался только тогда, Когда ему требовалась моя подпись, а в моей подписи он нуждался очень часто. В течение следующих нескольких месяцев он сделал меня президентом или генеральным директором примерно шести компаний, хотя я никогда не участвовал в их управлении и понятия не имел, как они работают. Всё, что я делал, подписывал документы. За что потом и поплатился. Не прошло и недели после покупки фургонов, как Эдгар вызвал в суд один из его бывших деловых партнёров. Он предъявил иск на миллионы долларов. Естественно, Эдгар решительно заявил о своей невиновности. "Это самое странное, брат", объяснил он. "Я был партнёром этого парня, и вдруг он обвинил меня в краже всех этих денег. Это безумие. Почему он преследует тебя?" спросил я. Ты что-то забрал у него? В прошлом я делал много плохих вещей, браин заверил он меня. Но клянусь, я не делал того, в чём меня обвиняет этот парень. Я не знал, что и думать, но мои подозрения начали крепнуть. Как я уже говорил, Эдгар всегда винил в своих бедах духовные нападки. Поэтому мы часто прикалывались, что он почти как библейский Павел которого судили за несовершённые преступления. Я пару раз ходил в суд, чтобы поддержать Эдгара. Это было очень напряжённо. Они обвиняли его в растрате, мошенничестве, сокрытии средств. Ужасно. Что действительно поразило меня, так это то, что парень рассказал судье, что Эдгар не только разрушил его семью, но и довёл до смерти его отца. Бедняга не смог пережить банкротство. «Я подумал, что если это действительно атака темных сил, то она самая убедительная из всех, что я когда-либо видел». Дела у Эдгара становились все хуже. После того, как парень дал показания, судья ударил своим молотком и сказал, что Эдгар должен немедленно заплатить где-то около 200 тысяч долларов. И если он не сможет достать деньги к трем часам дня – Эдгара отправит в тюрьму. К счастью для него, семья Эдгара выписала судье чек, и он чудом смог избежать тюремного срока. Всё было очень запутанно. С одной стороны, я знал, что у Эдгара было тёмное прошлое, но было дико слышать, как в суде парень порвал Эдгара в клочья и говорил о том, как он разрушил всю его жизнь. Эдгар всегда был очень уверен в себе, и множество раз проявлял невероятную любовь к Иисусу и другим людям. Он действительно казался настоящим человеком. На самом деле, на протяжении всего этого судебного процесса, даже несмотря на угрозу попасть в тюрьму, Эдгар говорил только одно: если меня отправят в тюрьму, это должно означать, что кто-то в тюрьме нуждается в Иисусе потому что это единственная причина, по которой я туда попаду, если попаду. Я не знал, что и думать, а потом всё стало ещё хуже. На следующий день я вошёл в студию, и вдруг меня кто-то окликнул из-за запертых ворот. "Мистер Уэлч?" сказал незнакомый мне парень. По тону его голоса я понял, что у него для меня плохие новости. Поэтому я решил не обращать на него внимания. Я продолжал идти, а он продолжал говорить. Мистер Уэлч, вам вручается повестка в суд, сказал парень, бросая в запертую калитку конверт с бумагами. На Эдгара подала в суд ещё одна компания, но на этот раз они собирались преследовать и меня. Что за какого они втягивают в это меня? достаточно того, что эти люди называли Эдгара мошенником, но теперь они называли так и меня, обвиняя в сокрытии информации, чтобы защитить Эдгара. Просто безумие. Я был недоволен и озадачен и решил открыто поговорить об этом с Эдгаром. Почему меня впутывают во всю эту чушь из твоего прошлого, Брайан? Мне правда очень жаль, приятель. Я знаю, что это похоже на катастрофу, но ничего страшного, пообещал он. Я найму тебе адвоката. Он поможет. Это было одновременно и успокаивающим, и тревожным. С другой стороны, Эдгар, похоже, действительно плохо себя чувствовал, и он действительно предоставил мне адвоката. Не скажу, что это мне как-то помогло, но адвокат истца был зверем. И он придирался ко мне по всякому поводу. Мистер Уэлч, известно ли вам, что Эдгар, возможно, скрывает денежные средства, чтобы обмануть нашего клиента? Нет, ответил я. Разве это не правда, что вы и один из членов семьи Эдгара стали деловыми партнёрами с единственной целью сокрытие участия Эдгара в качестве настоящего генерального директора, продолжал он. Нет, ответил я. Я ничего об этом не знаю. Я всего лишь артист. Я не имею отношения к деловой стороне дела. Тогда почему ваше имя стоит на корпоративных документах? строго спросил он. Ну я, хм, это сложно, пробормотал я, не зная что и сказать. На данный момент вы скрываете денежные средства под своим именем, чтобы помочь Эдгару обмануть нашего клиента? Вовсе нет, ответил я. Я никогда в жизни не делал ничего подобного. Он продолжал и продолжал. Он так долго и настойчиво обвинял меня в мошенничестве, что я почувствовал себя виноватым. Я боялся, что если случайно скажу что-то не то, то меня арестуют за то, чего я не делал. Конечно, со мной был адвокат, но я не чувствовал, что он пытается мне помочь. По правде говоря... Он тоже их боялся. Это был настоящий кошмар. Так что же я сделал? Я сделал то, что всегда делал в подобных ситуациях. Усугубил. По какой-то причине, как будто деньги не вылетали столь стремительно с моих банковских счетов благодаря всем судебным издержкам Эдгара, я решил, что это идеальное время, чтобы обменять мой Dodge Magnum на BMW В свою защиту скажу, что это была шикарная машина, чёрная как смоль, с 22-дюймовыми хромированными дисками и тёмными тонированными стёклами. Ещё во времена Корн мы всегда заставляли нашего бизнес-менеджера взвешивать все наши крупные покупки, чтобы убедиться, что они не навредят. Но угадайте, кого я привёл в тот день в автосалон? Да, Эдгара. Короче говоря, в итоге я зашёл с BMW слишком далеко и сам себе вырыл яму. Для тех из вас, кто ведёт подсчёт моих промахов, скажу. У меня были два ипотечных кредита, огромная кредитная линия на моё имя, ежемесячные платежи за два фургона Chevrolet, а теперь ещё и мой собственный огромный счёт за автомобиль. Каждый месяц уходили тысячи долларов, но несмотря на то, что я был президентом и генеральным директором множества различных компаний, никакого дохода я не получал. А потом, словно из ниоткуда произошло нечто хорошее, в конце того же года я получил чек на 40 тысяч долларов авторского гонорара от менеджера Корн. Когда ваши наличные деньги улетают со скоростью света, и вы получаете по почте чек с приличной суммой, разумнее всего было бы убрать его. Однако, как вы уже поняли, я был первоклассным идиотом. До этого момента я всегда добровольно отдавал Эдгару свои деньги. Но теперь у нас были серьёзные проблемы с наличностью. Поэтому, как только Эдгар узнал о чеке, И прежде чем я успел сделать какую-либо глупость, например, отложить их на сберегательный счёт или использовать для оплаты моих долгов, он обратился ко мне за содой. И как вы уже догадались, идиот ответил: "Хорошо". Некоторые люди могут сказать, что мне промыли мозги, или видите, что религия делает с людьми. Но я не собираюсь винить религию или даже Эдгара в том, что принимал не те решения. Это был мой путь, и я должен был пройти через всё это, чтобы усвоить кое-какие важные уроки. А пока что я решил одолжить деньги Эдгару, и он обещал их скоро отдать. Мы даже написали расписку, чего раньше никогда не делали. Но более того, я сделал это, потому что были вовлечены другие люди. Видите ли, Эдгар нанял кучу работников на наш мясокомбинат, и он больше чем на неделю задерживал зарплату. Близились праздники, и я не хотел видеть, как у кучки невинных людей будет ужасное Рождество. Поэтому я дал ему суду, чтобы он выплатил людям зарплату. Может, я, конечно, и идиот, но с добрым сердцем. В течение следующих нескольких недель Всё было относительно спокойно. Дженни уже собиралась уйти на каникулы, морские свинки всё ещё были счастливы и довольны, а юридические проблемы Эдгара, казалось, взяли паузу. Однажды, когда я просто болтался дома, мне позвонил Арчи, один из артистов, с которыми работал Эдгар, и его голос не излучал счастья. "Брат, ты должен приехать сюда", сказал он. Ты не поверишь, что происходит. Он был прав. Я не мог в это поверить. В нашу студию звукозаписи вторглась группа мексиканских телевизионщиков, специализирующаяся на расследованиях, и сюрприз-сюрприз! Они искали Эдгара. Серьёзно? подумал я. Меня снимают для эпизода подставы или что-то в этом роде? Я был уверен, что в дверь вот-вот ворвётся Эштон Кутчер и будет смеяться надо мной. Но поверьте, всем было не до смеха. Эдгара обвинили в том, что он нанял ничего не подозревающих мексиканских рабочих, а затем обманув, лишил денег. По-видимому, подобные вещи часто происходили на территории Финикса. Вот мексиканский новостной канал и всполошился. Мне хотелось верить, что в этом нет ни капли правды. Но поскольку я только что дал Эдгару огромный заём, чтобы оплатить труд всех работников, которых взял для работы на мясокомбинате, было трудно представить, что дело будет в его пользу. Через несколько дней новостная группа отправилась на мясокомбинат, и как раз в этот день все его сотрудники вышли на улицу с пикетом. У них были плакаты с именем Эдгара, и новостная группа вела прямой эфир, интервьюируя бастующих. Это было невероятно. Всё разваливалось на части. Так что же сделал Эдгар? Он бросился бежать. "Брайан, на нас напали", сказал он мне по телефону. "Но Бог с нами и поможет пройти через это. Я собираюсь уехать" и поговорить с потенциальными инвесторами, продолжил он. Поверь мне, Брайан, грядёт чудо. А потом он просто исчез. Как президент, старший исполнительный директор и генеральный директор, я остался с носом. Или лучше сказать, ни с чем. На меня накатила паника. В конце концов мне пришлось признаться себе в том, что Эдгар мошенник, а я полный идиот. Мой мозг лихорадочно работал. Как я мог позволить втянуть себя во всё это? А как же мой альбом? А как же моя дочь? Как мы будем жить дальше? 3 года назад у меня были миллионы долларов, а теперь что? Нам придётся переехать к моим родителям? Я не знаю, как в этот момент Я не впал в одну из моих масштабных депрессивных изоляций. Всё пошло под откос так стремительно, что мой адреналин подскочил. Всё, что я мог сделать это молиться. Несмотря на все мои сомнения и страхи, я знал, что Бог услышит и поможет. Он всегда помогал, и сейчас он очень был мне нужен. Господи, За последние несколько лет я сделал много финансовых ошибок. Но я отдал тебе всю свою жизнь. Вокруг меня все разваливается. Но я знаю, что ты поможешь мне это пережить. И я понял, что моя настоящая жизнь скрыта с тобой в душе, выше любых негативных обстоятельств. Я пытаюсь сохранить свой мир. Но я не могу сделать это без тебя. В одиночку это не сработает. Я так тебя люблю. Помоги мне, пожалуйста. Как обычно, он не разочаровал. Через несколько дней после того, как мексиканская команда новостей совершила налёт на студию, мне позвонил Гэри, один из студийных работников. Его, как и меня, обманул Эдгар. Но в отличие от меня, у Гэри была гораздо более ясная картина того, чем занимался Эдгар. И всё было плохо. "Брайан, Эдгар действительно в плохом положении, и тут ему не выкарабкаться", объяснил Гэри. "Да, согласился я. Я вижу, что всё разваливается". "Послушай", продолжал он. "Ты и половины не знаешь". Он вернулся к своим старым привычкам, Брайан, говорю тебе, чувак, тебе нужно порвать с ним все связи немедленно. Всё, что говорил Гэри, имело смысл, но это не меняло того факта, что я был юридически связан почти со всеми сомнительными сделками Эдгара. И как же мне это сделать, спросил я. Я так увяз во всём этом, что потребуется чудо, чтобы меня вытащить. К счастью, у Гэри был план. И мы немедленно приступили к его осуществлению. Шаг первый забрать из дома Эдгара все оригинальные и резервные копии моего сольного альбома. Эта часть была лёгкой. Пока Эдгар бегал от мексиканской новостной мафии, его родители занимались делами в его доме. Я довольно хорошо знал родителей Эдгара. Они были старше, но его мама всё ещё была очень резкой. Сильной женщиной с восточного побережья. «Здравствуйте, миссис Ка». «Как вы?» – спросил я, когда мама Эдгара открыла входную дверь. «Привет, Брайан, милый! Привет, Гэри!» Миссис Ка улыбнулась в ответ. «Проходите, ребята, садитесь. Как у вас дела?» «Вау!» «Как на это ответить?» «Знаете, – продолжала она, – Эдгар все еще планирует, чтобы работа продолжалась. С мясокомбинатом и новостями ужасно вышло, правда?» «Да, это так», — сказал я, стараясь сохранять бодрость духа. «Мне действительно нравилась мама Эдгара. Но я уверен, что все будет хорошо. Мальчики, не хотите ли чего-нибудь выпить?» Я чувствовал, что она начинает испытывать неловкость. Да и нам было не по себе. Мы просто хотели забрать копии и убраться оттуда. «Нет, спасибо», — вежливо отказался я. Нам просто нужно забрать несколько жёстких дисков, чтобы я мог снова начать работать над своей музыкой. Хорошо, милый, сказала она, вставая. Пойдём со мной. Эдгар хранит все свои записи в шкафу в прихожей. Должен признаться, мне было неловко, как будто я собирался что-то украсть у этой леди. Но это были мои мастер-копии. Я заплатил за них. Это моё. Поэтому мы с Горис схватили копии и разделились. Шаг первый – выполнен. Шаг второй – создать собственный лейбл и команду. Примерно за месяц до того, как Эдгар сбежал, он нанял парня по имени Карл, чтобы помочь закончить сделку с Райка. Как только я забрал материалы из дома Эдгара, мы с Гэри договорились встретиться с Карлом и рассказать ему обо всем, что произошло. Карл поднял. Мы узнали о некоторых вещах, которые происходит с Эдгаром, и мы решили расстаться с ним и основать наш собственный лейбл, сказал Гари. "Да", продолжил я. "И мы подумали: не хочешь ли ты подняться с нами на борт и посмотреть, сможем ли мы всё ещё договориться с Райком?" Как ни странно, Карл мне чуть не удивился. "Но ну, я не могу сказать вам, что я в полном шоке", ответил он. Этот парень был проблемным. Я это понял ещё на первой встрече с ним. Да, согласился Гари. Просто так будет лучше. Карл откинулся на спинку стула и несколько секунд пристально смотрел на нас обоих. Затем он произнёс слова, которые мы надеялись услышать. Ладно. Я в деле. Но рассказать об этом Райка будет нелегко, предупредил он. Это будет выглядеть довольно непрофессионально. Но я думаю, всё, что мы можем сделать это попытаться. Я позвоню ребятам завтра и посмотрю, что можно сделать. Шаг второй выполнен. Шаг третий придумать название для лейбла. Наше старое название звукозаписывающего лейбла было связано с Эдгаром. Поэтому Карл, Гэри и я начали мозговой штурм по поиску нового имени. Электронные письма летали туда и обратно в течение нескольких дней, но казалось, ничего не откликалось. Нам не везло. Поэтому я решил оставить название на волю божью, и это снова принесло свои плоды. В ту ночь мне приснился яркий сон, будто Гэри сел в мою машину и повёз меня куда-то. Куда именно, я не помню, но мы определённо куда-то ехали. И ехали быстро. Поэтому, когда Гэри пришёл на следующий день, я рассказал ему о своём сне, и он сказал: "Почему бы нам не назвать его Drive или Driven или что-то в этом роде?" "Да, мне нравится", ответил я. Мы сошлись на Driven Music Group. Звучало неплохо. Через несколько дней Карл собрал несколько рисунков, сделал нам логотип, и пошло-поехало. Шаг третий выполнен. Теперь нам нужен был только дистрибьютор. Если вам когда-нибудь придётся иметь дело со звукозаписывающим лейблом, вы должны знать одну вещь: они никогда не спешат что-либо делать. Вы должны быть очень терпеливы. Карн и Гэри уже несколько месяцев поддерживали постоянную связь с Райка, но компания и палец о палец не ударила из-за ситуации с Эдгаром. Оно и понятно. Должно быть, всё выглядело довольно сомнительно. К счастью, они поверили в меня, и им понравился бизнес-план, составленный Гэри и Карлом. Наконец, после месяцев топтания на месте, я подписал контракт на дистрибуцию, которого ждал несколько лет. Господи, ты иногда такой странный, как раз в тот момент, когда на меня обрушивается столько бед. И я лишаюсь всего, ты вдруг приходишь на помощь. Спасибо за всё это. Ты такой классный. Во имя Иисуса, пусть эта компания будет успешной для меня и моих друзей. Казалось, я работал над своим сольным альбомом целую вечность. И вот время пришло. Это был шанс начать всё сначала. Все мы очень волновались. Мы не знали точно, что ждет нас в будущем, но это большие надежды. Как скаковые лошади, вырвавшиеся из-за ворот, мы мчались во весь опор, подгоняемые желанием преуспеть. Вот-вот начнется спокойное плавание. Так я думал. Но даже с исчезновением Эдгара проблемы, которые он нам создал, остались. И я был все еще связан всеми имей